Глава 20. Новая угроза? Система выдала мне памятку с изложением устава клана. Оказывается, всем будущим соклановцам этот документ направлялся вместе с приглашением. Одним из обязательных пунктов для вступающих значилось отчисление 5% своих доходов в казну клана. Надо же! И ведь почти никто не отказался — Получается, народ готов платить взносы, даже не понимая толком, в какую организацию они вступают. Или они как раз знают, а это я, один такой несведущий. Не поленился посмотреть состояние казны и с удовлетворением увидел четырехзначное число. Продолжил изучать устав далее. В обязанностях членов клана было четко прописано строгое выполнение приказов главы, а также оговаривалось наказание за их невыполнение, вплоть до изгнания из клана с лишением сразу двух ступеней развитий. И даже этот пункт никого не остановил. Неужели имеется нечто, перекрывающее минусы? Что там дальше? Впрочем, награды также предусматривались. Оказывается, я мог в качестве поощрения передать лучшим бойцам ступень развития из резерва, выручить умения или бонус, имеющийся в закромах клана. А еще совместные действия клановцев заметно увеличивали их личную эффективность, которая зависела от количества бойцов в группе. Рейтинг клана тоже считался важным параметром, на который были завязаны многие плюшки. Сразу стало понятно, его необходимо повышать, а для этого в первую очередь создать базу для размещения клана. Если на обозначенной территории будет проживать более 50% клановцев, к рейтингу добавится определенное количество баллов, которое зависит от уровня клана, ранга бойцов и наличия у них умений. В общем, чем больше количество клановцев, их ранги и территория клана, тем выше рейтинг и больше возможностей для повышения рангов, расширения территории и прочее, прочее, прочее. Так, Дмитрий Пруткин, Не стоит развивать в себе захватнических амбиций. Это тебе не игра в стратегии. Тут нужны знающие люди, а ты, к сожалению, не один из них. Как там говорилось, кадры решают все. Вот поэтому надо оперативно найти нужных людей и назначить их на подходящие должности. И хоть это не игра на шахматной доске, здесь от правильной расстановки фигур будет зависеть не одна жизнь. Про себя решил в ближайшее время собрать друзей и обсудить проблему с ними. Главное, чтобы на все хватило времени. А почему бы не сделать это во время дня рождения русалки? Как раз все основные претенденты на должности там будут. Сначала отметим праздник, потом выдвинем кандидатов, послушаем их речи и общим голосованием. Содомом меня по гаморе Какое голосование? Какие речи? Очень похоже на попытку скинуть свои проблемы на других. Нет, надо самому подумать и поговорить с теми, кого вижу в руководстве. Просто все равно с меня, и играть в демократию тут не стоит. Кошак по прозвищу Юнга продолжал путешествовать на моих плечах, лишь изредка покидая свой транспорт, чтобы побегать по ветвям деревьев. Один раз притащил мне какой-то плод. Когда осторожно его понюхал, нос сразу зачесался, и я чихнул. В интерфейсе тут же появилась надпись «Ореховая груша, дерево, костяная липа. Редчайший плод, встречается один на сотню деревьев. Является уникальным ингредиентом для алхимических и аптекарских препаратов. Степень созревания 95,5%. Стоимость 10 тысяч упсов». «Ого, спасибо, Юнга!» – радостно похвалил добытчика, а про себя подумал. Даже одной этой находкой приемыша купил все свое пропитание. И черт с ним с поцарапанным плечом. наботы быстро излечит, а поработать с новым компонентом так интересно. Эх, мне бы еще найти хоть немного свободного времени на такие исследования. Заодно бы проверил, как повышение уровня умения аптекарь скажется на результатах. Жаль, время на деревьях не растет, даже одно на сотню. Добычу спрятал в карман, заодно достал из рюкзака угощение для юнги. Пусть знает, что ценные находки поощряются. Давно не пользовался своим улучшенным обонянием. Больше полагаюсь на сенсор. А сейчас оно пригодилось как нельзя кстати. Уже в степи ко мне подошел Кент. Он выглядел непривычно задумчивым, словно решал в уме задачку со многими неизвестными. «Мелочь, тут наш провидец мне письмо прислал по сети». Такое ощущение, что Рулс надо мной издевается, морского ежа ему под мышку. «Почему ты так решил?» «Раньше он никогда не повторял мои прибаутки, а тут вдруг чуть ли не ими одними составил послание. Да еще свои собственные заковыки понаставлял и ошибок понаделал. Только послушай». Он начал зачитывать текст. «Ружище, юнгу тебе в постель вместо оберегай. Какого лешего вы по лесам бродите?» «От на тебе зубы в глотку для аппетита невиданного. Лучше сохраниться ненадолго, не вот тебе полной рыбы, что будет там молчать». Действительно полная белиберда И все же провидец явно хотел сообщить нам нечто важное, но так, чтобы не смог разгадать посторонний. «Кент, но это же не твои прибаутки. Не помню, чтобы ты желал кому-то юнгу в постель. Рулс поменял начало и концовку фраз». «Чем испохабил весь морской юмор?» «Увижу, лично выскажу свое фи. Если ты, сухопутная крыса, никогда не поймешь душу моряка». «Ладно, а мне ты это зачем рассказываешь?» «Да он еще и приписку обидную в конце сделал. Дескать, ежели я ничего не пойму, стоит обратиться к более умному из моего окружения. А ты как-то сказывал, что у тебя мозговая активность раскручена». «Начало и концовка, говоришь». Вспомнил какую-то книгу, прочитанную еще в школе. Там пленник пытался зашифровать послание, используя начало предложения или начало и конец, могу ошибаться. «У тебя есть бумага и карандаш?» «Найду». «Запиши, пожалуйста, только те части прибауток, которых быть не должно». «Хорошо, но учти, некоторые слова там написаны слитно, я их так и напишу». Все приходилось делать на ходу, поэтому исписанную корявым почерком бумагу получил лишь через 10 минут. Начал читать. «Юнгу оберегает кракена невиданного, невод, там молчать, тому, кто возвысился, недавно опасность усилилась, снова охота, битву выиграть сложно без встречи, 100 семян. Допустим, юнга — это я, и тебя просят оберегать меня от кракена. Это название какого-нибудь хищника?» «Морской мифический монстр», — пояснил Боссман. «Я в курсе, но вдруг кого-то так назвали в рубежье. «Нет, не слышал здесь про подобных чудищ. Может, какое новое появилось?» «Насчет нового это ты правильно заметил. Появился тут один недавно. Хорошо, что ненадолго». «Ты думаешь...» — Кент напрягся. «Что тут у вас?» — Зорг позволил себя нагнать за медливход. вход. «Ребус разгадываем». «Помощь нужна?» Присоединился к нам еще и Алкас. «Дайте немного подумать». Я снова сконцентрировался на тексте. «Морское мифическое чудовище заменил на модификанта. Вместо «невода» использовал сеть. Дольше всего ломал голову над сто семян, с которым требовалось встретиться, чтобы одержать победу в битве. В результате не придумал ничего другого и заменил его на сотника Семеныча. В итоге... Получилось, что раскрывать свои планы в сети было опасно. За нами снова начал охотиться модификант, и победить его можно лишь с помощью дяди моей русалки. С одной стороны, очень надеялся, что Семеновича я увижу в станице Мичуринской, а с другой опасался привести к своим девчонкам модификанта. Если монстр переступит через меня, не факт, что остановится на достигнутом. Придется лечь костьми, чтобы не он через меня, а я через него переступил. «Эх, мужики, я думал, что с образованием клана наши проблемы закончились. Оказывается, все опять лишь начинается. Если я правильно разгадал ребус, на меня снова начита охота». «Пришельцы?» — спросил Алкас. «Модификант», — озвучил друзьям свою мысль. «Еще один». «Кисти, перую рыбу ему поперек глотки». «Надо новое снадобье готовить, Дмилыч». «Надо. А для этого поскорее попасть в Мичуринское». «Через час должны прибыть», — сообщил Кент. Вдруг детеныш Пумы резко соскочил с плеча и стрелой помчался вперед. «Таким шустрым я его еще не видел». «Куда это он?» — спросил Алкас. «Извини, не успел спросить», — ответил, провожая взглядом удалявшегося питомца. Тот вернулся через несколько минут с добычей в зубах. Ею оказался небольшой суслик. По словам Зорга, самая бесполезная тварь здешних мест — «Система не считает зверька трофеем, и даже его мясо в пищу непригодно», — объяснил следопыт. «Видишь, наш охотник и не собирается есть свою добычу». «Все равно я законсервировал тушку и положил в рюкзак, чтобы Юнга видел, его усилия оценят, А мне пришлось снова выдавать угощение». «Сколько же в него влезает?» Интерлюдия Камир прекрасно понимал, что преданных людей у него нет. Пока он платил деньги, наемники выполняли приказы. Однако, как только запахло жареным, не помогли и упсы. Стадия возрождения оценилась его головорезами гораздо выше, чем мог предположить главарь банды. И даже при наличии денег достать ее было практически невозможно. Так что вся шушера, крутившаяся подли, разбежалась и забилась по щелям. Оказать сопротивление пытались единицы, кто не сразу понял, что наезд не случайный, и за банду Камира взялись всерьез. Спасти ситуацию еще могли бы 10 бойцов усилиями Валерика, отсутствующих в Рубанске, окажись они в городе, сначала развернутых кланом Дмилыча-атак. К тому моменту, когда особняк Камира был окружен, даже их вмешательство ничего бы не решило. Вернувшись в Рубанск, они поначалу направились к вожаку, но вскоре вникли в положение дел и прислали сообщение, что вмешиваться в дела нового клана не собираются. Камир покинул дом через тайный ход, не сообщив о себе оставшимся в особняке бойцам, ожидавшим обещанное подкрепление. Эту последнюю пятерку отъявленных бандитов ненавидели многие в городе. Теперь их ждала ссылка в беспределье, как, впрочем, и самого Камира, Попадись он в руки врагам. Вожак выбрался из Рубанска еще утром и сумел пройти три десятка километров. За время пути произошло четыре стычки с одиночными хищниками. Он разобрался с местным зверьем, практически не останавливаясь и не задерживаясь на сбор трофеев. Время играло против него, а еще надо было запутать следы. Вдруг клановые бойцы Дмилыча вздумают отправить погоню. Камир, будучи неплохим охотником, заметал следы в многочисленных ручьях, пересекавших его путь. Резиновые сапоги, оказавшиеся в аварийном рюкзаке, помогли, не замочив ног, пройти несколько сот метров вдоль водных преград с несколькими обманными выходами на берег. Ближе к вечеру бывший авторитет добрел до избушки, о которой знал лишь он. Это потайное жилище он строил вместе с двумя соратниками, каковыми они себе считали. Правда, мужикам не повезло, нарвались на обратном пути на пришельцев и стали их жертвами. С кем не бывает. А ведь соратников вполне можно было спасти, но раз подвернулся такой случай... В общем, Камир тогда выстрелил по хищникам чуть позже, чем мог, и система не сочла это убийством. Четыре раза за год бандит навещал тайное жилище для обновления запасов еды и боеприпасов. Как раз для нынешнего случая. «Вот теперь можно и отдохнуть», — произнес вошедший, заперев дверь на мощный засов. Бросив рюкзак на лавку, он открыл обитую железом шкатулку и достал несколько орехов. Потратил пять минут на небольшой перекус и улегся на лежанку. Жаль, это гнида Валерик сдох. За подставу его бы стоило очень сурово наказать. Впрочем, сейчас следует думать не о мертвых. Меня, словно паршивого пса, вышвырнули из города. Тот, кто это сделал, будет обязан держать ответ. Пусть не сейчас, пока еще мы в разных весовых категориях, но я обязательно что-нибудь придумаю. Припомню ему тогда, как не ответил на мои обращения. Могли ведь все решить миром. Бандит уже и забыл, что сам нагрубил главе первого клана, когда тот предложил способ решения проблемы. Видимо, посчитал свою причину уважительной. Валерик входил в отряд Камира, поэтому тот по интерфейсу видел, когда произошла первая, вторая и последняя смерть бывшего приятеля. На сообщение о создании клана бандит сначала не обратил внимания, но впоследствии они заставили это сделать, когда клановцы начали действовать против тех, кто держал в страхе целый район большого города. Камир принялся шерстить сеть, вылавливая всю доступную информацию. Ее было немного, однако стало ясно, что клан давал неслабые преимущества тем, кто в него входит, особенно главе и ближникам. Камиру тоже сразу захотелось возглавить подобную организацию. Правда, информации о том, как этого добиться, не нашлось. «Может, просто надо вызвать Дмилыча на поединок, и кто победит, тот и босс», — предложил бандит. «Хотя не думаю, что в скором времени найдется идиот, который дерзнет бросить вызов десятнику, возглавившему первый в рубеже клан». «Воин с позывным Камир хочет стать сильнее?» Появилась надпись в интерфейсе. «Воин с позывным Камир очень хочет стать сильнее. Значительно сильнее», — ответил он. «Сила просто так не дается, воин. За это придется платить. Сколько?» — спросил Камир. Он сейчас готов был на многое, чтобы поквитаться со своими обидчиками. «Одними деньгами не отделаться. Придется пройти через несколько серьезных испытаний, чтобы окупить свое усиление. Смотря о каком усилении идет речь, если две-три ступени...» Начал было уточнять он, но был прерван. «Пятнадцать-двадцать, плюс парочка умений. Ради такого я готов на все. Кого-то надо прикончить». «А что, если и так откажешься?» «Если вместо штрафов получу прибыль, то зачем отказываться?» «У меня нынче как раз подходящий настрой. Очень хочется нескольких наглецов довести до окончательной смерти». «У тебя будет такая возможность, воин, с позывным Камир, и за правильный настрой тебе авансом назначена бонусная ступень развития». «Ого! Мой настрой от награды стал еще решительней!» «Когда и куда выдвигаться?» Бандит сразу решил показать себя готовым на все. «Когда еще выпадет шанс получить халявные бонусы?» «Пока отдыхай. Приказы поступят в свое время. Жди». «Хорошо. Включаю режим ожидания». Переписка прекратилась, но Камир еще пару минут лежал, глядя в потолок. Новых сообщений не поступило. И на что я только что согласился? Выполнить прихоть системы? А разве у нее могут быть прихоти?» Или кто-то очень могущественный получил доступ, да и фиг с ним. Если некто способен начислять системные подарки, почему бы не выполнить парочку его поручений? Настроение существенно улучшилось. Бандит поднялся с кушетки и направился к тайнику, где хранился спирт. Надо отметить сегодняшний день. Пусть я лишился своих людей и влияния в городе, зато приобрел сильного покровителя. С его помощью сначала подрасту в развитии, А потом, глядишь, и появится повод встретиться с Дмилычем на узкой дорожке. Интерлюдия Чешуйчатая пума с большим трудом взобралась на дерево. Разместившись на толстой ветке, она посмотрела вниз. Взгляд туманился. Хищница тяжело дышала, из пасти свисали кровавые слюни. Один из самых опасных хищников рубежья умирал. Сознавая это, пума не желала, чтобы ее тело сожрали падальщики. Мозг большой кошки был развит сильнее, чем у многих представителей фауны этого мира. Этим и объяснялось поведение самки. Перед смертью она догадалась пристроить детеныша, да и сейчас заботилась о сохранности тела. Чтобы не свалиться вниз, когда силы окончательно ее оставят, пума выбрала над собой ветку потолще и с третьей попытки закинула на нее хвост, за несколько секунд обмотавшийся кольцом. Боль усилилась, заставив кошку зарычать. Правда, ее рык сейчас больше походил на хрип. Она приникла мордой к коре и закрыла глаза».